Гарриет. Из машины она видела, как к входной двери один за другим подходят два курьера и как женщина, вероятно, жена, расписывается за посылки. Минут двадцать назад женщина вышла из дома, смеясь и разговаривая по прижатому к уху телефону. Гарриет ненавидела эту женщину, беззаботно занимающуюся повседневными делами. Ровно в десять перед черным входом появляются клиенты, и, переминаясь с ноги на ногу, смотрит на часы, прежде чем точно ко времени нажать на звонок. Не дай бог, Джозефу сегодня назначено. Если он заметит ее машину... Что она здесь забыла? гарит навела справки об этом в Венгрии, оказавшимся американцем, и выяснилось, что он не только семейный психотерапевт, каковым его отрекомендовал Джозеф, но вдобавок еще и специалист по аддикциям. Разумеется, она спросила... обусловил ли это его выбор терапевта, но в последнее время Джозеф плохо идет на контакт. Как бы и хотелось, чтобы он поговорил с ней на чистоту, как раньше, вместо того, чтобы мямлить и увиливать. Что бы ни творилось в кабинете за облупленной задней дверью, это вбивает между ними клин. Неудивительно, ведь психотерапевты вечно точат зуб на матерей. Десяти минут хватит между клиентами. Десять секунд больше не потребуется. Гаррит знает, что ее сын не аддикт. Он почти не пьет, не страдает от компульсивного переедания, не принимает наркотики. Она здесь не поэтому. Как бы там ни было, она задаст свой вопрос этому Бартоку. Он ничего не ответит, но, если есть что-то, что ей необходимо знать, она прочтет это по его глазам. Тридцать секунд лицом к лицу с этим американцем ее главная цель — не выяснение информации. Гаррит не настолько глупа. Ей нужно лишь, чтобы он ее увидел. Пусть увидит ее и поймет, что она человек из плоти и крови. Из открывшейся задней двери выскальзывает юноша и, оглянувшись по сторонам, спешит прочь по садовой дорожке. Ладонь Гарриет начинает тянуть за дверную ручку машины. Сейчас или никогда. Гарриет переводит дыхание, смотрит в зеркало заднего вида. «Глупая женщина», — говорит она. «Какая глупость». Она поворачивает ключ зажигания и уезжает.